Заказанные в НИСе апартаменты состояли из двух помещений, к счастью, соединенных широкой дверью, так что перемешанные вещи можно было без особого труда сколько угодно переносить из комнаты в комнату. Примыкающий к комнатам санузел был предоставлен в полное наше распоряжение. Кровати и диванов хватило бы на десять человек, не то что на пятерых. Тереса раскопала свое полотенце и первая отправила смыться. Отец в укромном уголке возился с удочкой, которую постарался незаметно перенести из машины. Хоть он и получил официальное разрешение взять из дома удочку, но только одну на всякий случай старался не попадаться с ней на глаза грозной супруги, по горькому опыту зная, что это может закончиться плачевно. Впрочем, честно говоря, отец... Сам был виноват в том, что у мамули выработалось стойкое неприятие его рыболовных принадлежностей. Произошло это много лет назад. Мы втроем возвращались из Чешина в Варшаву. Отец, разумеется, с кучей своих удочек, и на вокзале в Варшаве взяли такси. И тут выяснилась страшная вещь. Удочки в машину не отмещались. Сначала отец попытался разместить их в длину и чуть не выбил в такси лобовое стекло. Тогда засунул их поперек, выставив концы в оба окошка и стал цеплять за проезжающие машины. Наконец, в отчаянии запихал их в такси по диагонали и попал мамуле в глаз. Мало того, вытаскивая их из машины перед домом, он удочкой сбил с мамули шляпу. Вне себя мамуля торжественно поклялась немедленно сжечь зловредные удочки, и отец в панике так хорошо их запрятал, что потом долго не мог отыскать. С тех пор ему разрешалось брать с собой в дорогу только одну удочку, да и ту складную. Мы, не торопясь, привели себя в порядок, Не торопясь принялись за ужин, состоявший из купленных по дороге продуктов. Сидя за большим столом, мамуля извлекала из собственной знаменитой торбы кучу вещей съедобных и несъедобных. — А это что такое? — удивилась она, вытащив большую льняную тряпку. — Не то подстилку, не то большое посудное полотенце. — Вроде у меня ничего такого не было. — У Лильки прихватили. Поскольку мамуля обращалась ко мне, пришлось отвечать. — А я откуда знаю? Ты сама укладывала свою сумку. Я мыла машину. Мамуля, разумеется, тут же нашла виновного. — Это, конечно, Янек. — Что за наказание с твоим отцом? — Янек, ты зачем забрал Лилькину подстилку? Отец самозабвенно возился в своем углу, не подозревая что над его головой сгущаются тучи, ничем не слышал и думал только о предстоящем удовольствии. — Па-па! — гиким голосом заорала я. — Мама спрашивает, зачем ты забрал у Лильки подстилку? — Что? — удивился отец. — Какую подстилку? — Лениную, пеструю. «Никаких подстилок я не забирал. С какой стати мне отнимать у Лильки подстилку?» «Я не знаю, с какой, просто спрашиваю». «Что вы тут раскричались?» — высунулась Люцина из своей комнаты. «Что за подстилка?» «Да вот, гляди сама, в моей сумке оказалась чужая подстилка. Откуда она здесь взялась? Может, это ты ее свистнула у Лильки?» «Люцина?» категорически отвергла гнусные инсинуации. Тут из ванной вернулась Тереса. — Что за крик вы тут подняли? — осуждающе произнесла она. — Воспитанные люди так себя по ночам не ведут. — А ты можешь с отцом разговаривать шепотом? — обиделась я. — Видишь же, он без очков. — Кто-то из нас двоих спять При тут очки? Он что, лучше слышит? когда надевает очки? Конечно. Ведь в его очки вставлен аппарат для глухонемых, то есть, я хотела сказать, для людей с плохим слухом. В очках отец слышит прекрасно и обижается, что что это мы так кричим на него. Вы в самом деле кричите. А почему он не носит очки? Для зрения они ему не очень нужны. Отец их не любит жалуется что давят на уши мамуля последовательно придерживалась темы тереса может ты наконец скажешь откуда в моей сумке